Итак, дорогие мои, третий подкаст из той же серии. Тактика медика на поле боя продолжим. Как мы строили работу, если разведчики выходят на разведвыход? На кануне разведвыхода ко мне приходит командир разведдруты, может зам командира разведдруты, и докладывает свои соображения на следующий день. Мы по карте смотрим, ещё раз проверяем запасные частоты связи, ещё раз согласовываем кодовые слова на всякий случай, то есть планируем всю работу в том секторе, где будут работать его разведчики. Я заранее назначаю медицинскую группу, которая будет их обеспечивать, в составе её обязательно доктор-реаниматолог, если кого-то тяжело ранят, чтобы прямо в машине начал оказывать ему помощь. В итоге эта группа вместе с машиной занимают позиции не на передке, потому что, во-первых, машину жалко и группу могут их отоварфи, во-вторых, скорая на передке это противнику всегда намёк, что мы тут что-то замышляем. Они находятся в ближнем тылу, на связи со мной, пьют чай и ждут команды. Как только поступит сигнал, что разведчики влипли где-то, они мне сообщают, куда будут выносить раненого. И, соответственно, я ориентирую группу, группа выезжает именно встречу. в условленные точки встречаются раненого на борт разведчиков на борт и уезжают. На чем строится тактика? Тактика строится на том в этом случае, что если разведчики у вас в адекватном состоянии сознания и не изменили его себе заранее, то они в здоровой и трезвой памяти на вражеский танковый полк не кинутся, правильно? То есть разведчики могут влипнуть, если они идут либо на раненого бритьи, либо наткнулись на такую же небольшую группу, как они сами. И вот у них образовался раненый. В этом случае они дали ответный огонь, начинают смываться, пока противник поймет, что происходит, пока поднимут резервы, пока подтянутся превосходящие силы, где-то плюс минус полчаса есть во всяком случае. За эти полчаса на адреналине они могут на рывке пол километра-километра -километр пробежать с раненым. А мы к ним подскочим на машине и их заберём. Разумеется, плюс к машине скорой нужна машина для огневого подавления. Хорошо, если обе бронированы с пулемётами. В этом случае они ещё и преследователей прижмут, чтобы те разведчикам не создавали проблем. И в этом случае выводим группу. Вот как строится тактика в реальных практических условиях, вот единственный адекватный способ медицинского обеспечения разведки. И в довершение темы скажу, слишком сильно надеяться на вертолёты никому категорически не рекомендую. Вертолёт дорогой, а жизнь пехоты у нас особо сейчас никто не дорожит. Как только малейший риск, никуда вертолёт не полетит. Э, и второй важный момент, нужно понимать, что если вертолёт вдруг полетит, то даже в Афганистане, где относительно лёгкое вооружение было, у духов тяжелого вооружения было немного вертолеты летали с вином два ми-8 эвакуационных два ми-24 для огневого прикрытия и то нередко заканчивалось тем что вертолет сбили сгорел и раненый и экипаж и группа которую вместе с ним вывозили ну а в современных в природных условиях, так сказать, когда на вооружении у всех имеются и купнокалиберные пулемёты, и зенитные установки, и ПТУРы, и РПГ, да даже ПЗРК может быть, вероятность того, что вертолёт со 2000 больше, неизмеримо. Поэтому лишний развёртолёт, скорее всего, никуда не полетит. Э вот я это хотел бы сказать, потому что многие неопытные командиры думают автоматически: "Да, если у меня будет ранение, я вызову вертолёт". Надо заранее задуматься и понимать вероятность того, что вертолёт вас выручит. Следующий момент ландшафт. На условиях боевых действий неизбежное влияние оказывает ландшафт. Четыре основных вида: горы, лес, поле, город. Сразу нужно понимать, что наиболее трудный ландшафт в силу ряда причин горы, но для интересующихся у нас есть отдельная методичка. горно-пустынный климат и отдельный курс по горно-пустынному климату по работе в горах. Соответственно, это отдельная тема. Сейчас я её затрагивать не буду, а дальше до сбух либо методички наши покупайте, либо на занятия приходите, может быть, что-то в подкасты попадёт. Э, во всяком случае, горы в наших условиях попадутся вам далеко не взад для работы. А вот наиболее вероятный ландшафт типа город Он на всех театрах военных действий в Ираке, Ливии, Украине, Египте и так далее. Решающее действие обычно происходит в городе. Особенности города. Первое основное его свойство трехмерное поле боя, то есть противник может находиться перед вами, может находиться под вами более нижние этажи зданий, подвалы, подземные коммуникации, а может находиться над вами более высокие этажи зданий. Соответственно. В этих условиях довольно плотная по высокая плотность огня, тяжёлые потери сторон, быстро утомляемых личного состава. Э большое количество укрытий э по понятным причинам. Воздух город защищает от наблюдения и неплохо защищает от артиллерийского огня. Большинство зданий многоэтажных, можно очень долго в него стрелять, но находящийся за ним личный состав не пострадает. Обратная сторона в этих условиях и противник может внезапно приблизиться к вам на близкую дистанцию. То есть то, что защищены вы, означает, что защищён от какого-то наблюдения, от огня и противника. Э, для тактического медика всё вышеперечисленное имеет следующее значение. С одной стороны, достаточное количество укрытий для раненых, относительная близость специализированных медицинских учреждений, часто даже работающих в разгар боевых действий. Высокое качество дорожного покрытия, как следствие, удобство эвакуации на транспорте, то есть дороги асфальтированные, и даже легкоушка а не полноприводная может нормально пройти. С другой стороны, существуют трудности в поиске раненного среди руин, необходимость извлечения раненых из труднодоступных мест и из-под завалов, необходимость оказания медицинской помощи раненым нередко под плотным огнём на близкой дистанции. Вот такие условия работы в городе. Ландшафт типа лес. Он редко характеризуется масштабными действиями. больших подразделений в лесу чаще бывает вступают в бой небольшие группы но поскольку мы говорим о медицине и регулярной войны надо понимать какие закономерности в этом случае работают значит для леса характерный весьма ограниченный обзор то есть в лесу тоже плохо видно от наблюдения вы защищены но защищенность от воздействия оружия меньше артиллерийский обстрел, минометный в лесу вполне себе опасен. Из деревьев щепка летит, которая ранит. Деревья сами по себе падают, это довольно неприятно, когда сидишь вокруг деревья падают, думаешь сейчас как придавит тебя, ну как бы дискомфорта добавляет. Следующий момент. если вы столкнулись с противником, как правило, столкновение происходит на близкой дистанции. То есть если вы идёте на большой дистанции вы друг друга не заметите, вы разойдётесь у лупами. А уже если столкнулись, то значит, вышли друг на друга, бой идёт на дистанции 20-30 м, что называется глаза в глаза. В этих условиях интенсивность огня большая, деревья не являются укрытием от пуль. То есть стрелять нужно лёжа, обе стороны много перемещаются, стараясь забить друг друга. В в этих условиях если кого-то ранили, во-первых, не видно, где ранины лежит, во-вторых, на верёвке его не вытащишь, корни, растительность, неровная почва, в-третьих, к нему лесть оказывать помощь тоже черевато, противник уже совсем близко. То есть условия работы в лесу сильно отличаются, в лесу вариант действий адекватный только один. Плотным огнём забиваем противника, отгоняем его и оказываем помощь пострадавшему там, где он лежит. и выносим. Кстати, важный момент, что в лесу выносить тяжело, растительность мешает, и в лесу транспорт не ходит. Вот такие особенности работы в лесу. Кстати, чисто для работы в лесу, для работы малых групп, пока не забыл, Фирма Medplan делает очень интересные лямки, э, такие, на которые человека пристёгиваешь себе, как рюкзак, и несёшь на спине. Неизмеримо удобнее выносить в сложных природных условиях, чем просто на носилках. То есть не надо четверых носильщиков, один ещё пострадавшего, а остальные трое по очереди меняют несущего и обеспечивают высокую скорость и удобство выноса. Э, ландшафт типа поле имеет свои особенности. Он характеризуется открытыми пространствами, с очень дальним обзором. То есть вас видят издалека, это чередовато тяжёлым поражением артподньем с дальних дистанций, в том числе глубоко в своём тылу. Значит, в поле нужно ездить от одного укрытия к другому, от одного маленького населённого пункта либо низины к другой на открытом месте не задерживаться, перемещаться на большой скорости. Значит, что важна обеспеченность транспортом, высокая мобильность подразделения, оборудование искусственных укрытий, пусть даже примитивных и импровизированных, во всех тех местах, где естественных укрытий нет. э если эти условия не соблюдать, можно очень сильно пострадать. У нас на канале есть видео, например, где пту рами сжигают транспорт в открытом поле. Вот что бывает, если эти правила техники безопасности не соблюдать. На этом подкаст очередной наш закончен. Рады были вас слышать. Ожидайте следующих наших. Всего доброго.